Он стал открыто жить с Мелани Сарже. Но он нередко встречал Мелани первую у общих друзей. Видел он ее и в арсенале, в нудье, где она в чудовищном красном платье танцевала галоп со своим супругом. Пока играли в жмурки и жгуты, Дима издалека разглядел ее как следует, нашел некрасивой и удивлялся тому, как он мог ее любить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 Была женщиной простой, прямой, честной, работящей, преданной и порядочной во всех своих побуждениях. И, несомненно, что именно от Брабанской Белошвейки Дюма сын унаследовал здравый смысл и здоровую мораль, которые будут уравновешивать в его характере буйное воображение, полкость и тщеславие, доставшиеся ему от предков по отцовской линии. Позже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 Подстрекаемый Бель Крельцемер, которая обвиняла Катрину в вульгарности невежестве и утверждала, что та недостойно воспитывает сына Дюма,